Кэти Хейс. Затворники. Посвящается Эндрю Хейсу и радиостанции «Зе Первый день нам даёт и последний наш день. Сенека, Эдип. Пролог. Смерть всегда посещала меня в августе. Медленный и изысканный месяц мы превратили в нечто стремительное и жестокое. Это была перемена, быстрая как карточный фокус. Я должна была это предвидеть. То, как будет лежать на полу библиотеки тело, то, как будут разрыты сады в поисках улик, Я должна была заметить, как наша зависть, жадность и амбиции ждут, чтобы сожрать нас всех, подобно змее, пожирающей собственный хвост — Ураборос. И хотя мне теперь известны темные истины, которые мы скрывали друг от друга тем летом, какая-то часть меня все еще тоскует по Клойстерсу и по тому человеку, которым я была тогда. Когда-то мне казалось, что всё могло пойти по-другому, что я могла бы отвергнуть или работу, или Лео, что я могла бы так и не поехать на Лонг-Лейк тем летним вечером. Даже Коронер мог бы отказаться от вскрытия, но у меня никогда не было подобного выбора. Теперь я это знаю. В последнее время я много думаю об удаче. Удача. Лак. возможно, от средневерхненемецкого «глёк», означающего «везение» или «счастливый случай». Данте называл Фортуну «министра Дидио», служительницей Бога. На самом деле Фортуна — просто старомодное слово, обозначающее судьбу. Древние греки и римляне всё делали в угоду судьбе. Они строили храмы в её честь. и связывали свою жизнь с ее капризами. Они обращались к Севиллам и пророкам, они рассматривали внутренности животных и изучали предзнаменования. Даже Юлий Цезарь, как говорят, перешел Рубикон только после того, как бросил пару игральных костей. якта алиа эст, жребий брошен. От этого броска зависела вся дальнейшая судьба Римской империи. По крайней мере, Цезарю в тот раз повезло. Что если вся наша жизнь, то как мы живем и умираем, уже определена за нас? Хотели бы вы знать исход? Если бы бросок костей или расклад карт мог подсказать его вам? Может ли жизнь быть настолько прозрачной, настолько тревожной? Что если все мы просто Цезари, ждем удачного броска? отказываясь видеть, что ждёт нас в мартовские иды. В наши дни мартовские иды наиболее известны как дата, в которую в 44 году до нашей эры был убит Юлий Цезарь. Поначалу было легко пропустить предзнаменования, которые преследовали клойстерс тем летом. Сады, всегда изобилующие полевыми цветами и травами, терракотовые горшки с лавандой, Яблоня сорта Крипспинг, цветущая сладким белым цветом. Из-за жары наша кожа постоянно была влажной и покрасневшей. Неизбежное будущее, которое нашло нас. Не мы нашли его. Неудачный бросок. Я могла бы это предвидеть, если б только, подобно грекам и римлянам, знала, что искать.